когда свежих овощей и фруктов недостаточно. Питание ребенка динамично даже в течение месяца. В Первую половину оно сходно с кормлением в прошлом месяце, а к концу месяца малыша надо постепенно подготовить к введению новых продуктов питания – печени и мяса, богатых легкоусвояемым железом, в котором ребенок этого возраста испытывает существенный недостаток. В отличие от других продуктов, в состав которых входит железо, печень и мясо содержат ценные белки, усиливающие кроветворение, и таким образом являются средством профилактики малокровия, анемии. Детям желательно давать печень и мясо в виде пюре. Печень годится любая. Мясо предпочтительно говяжье, нежирное. Мнение о том, что телятина лучше – Необоснованно. Печень отваривается и протирается через сито. Мясо отваривается, опускается в кипящую воду и дважды пропускается через мясорубку. Чтобы блюдо не было сухим, к нему добавляется немного бульона или молока. Нельзя отдавать предпочтение одному из этих продуктов. Ребенку нужны как печень, так и мясо. Допустимо, исходя из домашних условий, их чередовать. Мясное, печеночное пюре, как и все новые блюда, вводятся постепенно. Все вышесказанное относится и к рыбе, которая должна стать составной частью рациона питания. Рыбное пюре дается обычно один-два раза в неделю вместо мясного или печеночного. Приводим меню семимесячного ребенка. Шесть часов грудное кормление. 10 часов. Овощной суп на мясном бульоне. 20 граммов. Овощное пюре. 150 граммов с одной чайной ложкой растительного масла и половиной желтка. Мясное печеночное пюре. 5-30 граммов. Соки. 6 чайных ложек. 14 часов. Грудное кормление. Соки. 6 чайных ложек. 18 часов. Каша, гречневая, овсяная, рисовая, 150 граммов. Творог, 4 чайные ложки. Тёртое яблоко или фруктовое пюре, 3 столовые ложки. 22 часа грудное кормление. Искусственное вскармливание ребенка на седьмом месяце сходно с кормлением в предыдущем месяце. Из новых продуктов можно добавить лишь «нездобное печенье». Одно печенице размачивается в кефире или молоке и дается на первое кормление. Вот примерное меню этого возраста. 6 часов смесь малыш или деталакт или кефир, цельное молоко, 200 граммов. Одно печенице. 10 часов каша, гречневая, овсяная, рисовая, 150 граммов. Творог, 4 чайные ложки. Соки, 6 чайных ложек. 14 часов Овощной суп на мясном бульоне 20 граммов. Один сухарик, овощное пюре 150 граммов с одной чайной ложкой растительного масла и половиной желтка. Мясное печёночное пюре 40 граммов. Тёртое яблоко или фруктовое пюре 3 столовые ложки. 18 часов смесь малыш или деталакт или кефир, цельное молоко 200 граммов. соки 6 чайных ложек, 22 часа смесь, малыш или деталакт или кефир, цельное молоко 200 граммов. Введение нового продукта в питание иногда вызывает недовольство ребенка. В этих случаях новую пищу следует подмешивать к уже привычному блюду. Сначала в небольшом количестве, 1 десятая часть, затем постепенно увеличивать ее долю. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не привыкнет к новой пище. Даже у очень капризных детей на это редко уходит больше, чем недели. Пусть вас не смущает сочетание двух блюд, с точки зрения взрослого, не всегда приятное – добавление бульона в кефир. Во втором полугодии жизни – Эксудативный диетез изменяет свои клинические проявления у детей, болевших им ранее. Введение прикорма нередко способствует активизации ранее скрытой формы этого заболевания.